евробаскет 1955 года первое поражение на евробаскете 1955 года который проходил в венгрии впервые наконец-то было введено правило 30 секунд на владение мечом это нововведение оказало заметное влияние на тактику команд затяжные атаки пришлось заменить на быстрые с большим количеством бросков это означало что больше нельзя было тянуть до последнего, прежде чем совершить бросок, или удерживать мяч в течение последних минут игры, чтобы увеличить шансы на победу. Несомненно, и публика оценила матчи с более высоким процентом забитых мячей. Кроме того, необходимо отметить и исторический контекст, поскольку перед турниром между СССР и Венгрией нарастала определенная политическая напряженность, вызванная политикой реформатора Имре Надь. Теплые отношения между СССР в Восточной Европе явно шли на спад. В преддверии турнира в СССР продолжалась смена поколений. Стяпас Бутаутас и Илмаркуллом уже не входили в состав сборной. Для тех же, кто был в составе сборной с давней победы в 1947 году, Конева, Моисеева и прежде всего Коркия, Этот турнир был последним в их спортивной карьере. В состав команды вошли такие игроки, как Владимир Торбан, начавший играть в баскетбол только в 21 год, и Михаил Семенов, а также центровой Аркадий Бочкарев. Все они выступали за московские команды, и Травин был хорошо знаком с каждым из них. Также в сборной дебютировал 19-летний эстонский центровой Март Лага, Талантливый, но сильно пьющий юноша, жизнь которого, к сожалению, оказалась короткой. Спортсмен умер в 1977 году в возрасте 41 года. На этот раз в Евробаскете вновь участвовало несколько команд, уровень которых был далек от уровня сверхдержав. Поэтому лидеры прошлых лет справлялись с играми без особых трудностей. Первый раунд оказался для СССР больше формальностью. Советские спортсмены с легкостью одержали победу над Люксембургом, Румынией, Швецией и Швейцарией. Наиболее интересным оказался финальный раунд, в котором главными претендентами на титул стали Венгрия, а также давние соперники – Чехословакия и СССР. В первый день турнира советская сборная тренером который являлся Травин, благодаря хорошей игре новичка из Уралмаша, Льва Решетникова, одержала победу над Италией со счетом 54-48. Другим ярким событием стал поединок между Чехословакией и Венгрией, победу в котором одержали чехи. Они снова ставили под большую угрозу советское господство на международной спортивной арене, Однако после этой вполне заслуженной победы они неожиданно проиграли Югославии и Польше, что резко сократило их шансы на золото. Советский Союз же продолжал набирать обороты, обыграв Болгарию и Югославию. Однако 16 июня случилось то, чего никто не ожидал. В матче против сборной Чехословакии, которая, как ожидалось, после двух поражений подряд должна была потерять всякую надежду. Команда Травина потерпела первое поражение на Евробаскете. СССР проиграл со счетом 74-81, что положило конец серии из более чем 30 побед подряд на этом турнире. 28 очков, набранные Мирославом Шкержиком, который стал лучшим бомбардиром турнира, решили судьбу советской команды под восторженные возгласы болельщиков. Более 80 пропущенных очков стали тяжелым бременем для советских спортсменов. Было очевидно, что они еще не привыкли к более высокому темпу игры из-за правила 30 секунд. Несмотря на это поражение, мало что изменилось в прогнозах. После повторной победы над Румынией СССР все еще имел шансы стать чемпионом при условии победы над Венгрией в предпоследнем туре. Янаш Гремингер, разыгрывающий венгерской сборной, который также получил титул лучшего игрока турнира, вспоминал. Конечно, этот матч уже был чем-то большим, чем просто спортивное мероприятие, и выходил за рамки баскетбольной площадки. Однако мы все равно появились на площадке уверенными в своих силах. На трибунах было около 45 тысяч болельщиков, но даже это не оказывало на нас давления. На самом деле, сейчас я даже не вспомню, кто из партийных чиновников присутствовал на матче. Атмосфера накалялась с каждой минутой. Помню, как в один из самых напряженных моментов игры стадион показался мне в два раза больше. Этот матч стал настоящим испытанием для СССР. Венгрия на протяжении всего времени играла резко и быстро, что и помогло ей одержать уверенную победу 82-68 и завоевать золотую медаль. Таким образом, венгерская сборная взяла реванш после поражения в Москве двумя годами ранее. Гремингер вспоминал подготовку к матчу. Наш тренер Янаш Падер не спускал с нас глаз. Мы постоянно были под его контролем. Мы практически не отдыхали и не тратили время на развлечения. Падер – настоящий профессионал, каких мало. И если он делал какие-то замечания на тренировке, не прислушаться к ним было просто невозможно. Он прекрасно понимал, что если мы хотим победить СССР, то должны быть в отличной физической форме. Падр был не только сильным тренером, но и мудрым человеком. Он всегда прислушивался к нам, когда дело касалось обсуждения тактики игры. Поэтому на поле мы чувствовали себя вполне свободно и могли даже импровизировать. Представляете? Некоторые из игроков просто ненавидели друг друга. У нас у всех были сложные характеры, И на многие вещи мы смотрели совершенно по-разному. Однако это не отражалось на нашей игре. Нас объединила общая цель ⁇ победить Советский Союз. Несмотря на победу над Польшей в заключительном этапе, СССР получил бронзу. Спандарян, уволенный после поражения в Хельсинки, не упустил шанс чтобы оставить несколько язвительных комментариев в ежемесячном журнале «Спортивные игры». Наши игроки старались играть в высоком темпе, но не были максимально готовы к турниру. Они допускали ошибки, такие как потерянные мячи и не очень удачные передачи, а также были не очень точны при выполнении штрафных бросков. Что касается защиты, то вместо того, чтобы защищаться в зависимости от обстоятельств, и подстраиваться под ситуацию. Они на протяжении всего чемпионата защищали всю площадку, не взаимодействуя друг с другом. Наши спортсмены, которые славятся своей совместной игрой, в этот раз играли больше по отдельности, чем как команда. Наш уровень подготовки не оправдал наши же ожидания от этого турнира. Впереди сборную ждут еще более сложные матчи. Поэтому наши игроки и тренеры должны извлечь уроки из этого поражения, чтобы лучше подготовиться к следующим чемпионатам. После турнира Травин был уволен, а Спандарян вернулся на должность тренера сборной.